Глава седьмая. «Да, так вот оно что», — сказал себе Чемизов, возвращаясь на свое место. «Вот что!» Он чувствовал, что ушел отсюда одним человеком, а возвращался другим, совсем другим, как бы обновленным и прозревшим, почти не узнавая сам себя в этом новом человеке, так внезапно и с такой силой проснувшимся в нем. Это и радовало, и поражало... его своей неожиданностью. Он старался по привычке точнее анализировать и уяснить себе свое чувство, но оно не поддавалось анализу. Анализ ускользал, и оставалось только само чувство, прекрасное, взволнованное и удивленное, но с каждой минутой и с каждой мыслью точно все сильнее и ярче охватывавшее его. Как? Когда? Почему оно явилось, он сам не знал, но чувствовал только, что оно началось не сейчас, а где-то давно и далеко жило в душе его, ожидая только своего момента, чтобы разом с полной уже силой проснуться в нем и сделаться ясным и непобедимым для него самого. «Да», — думал он, — «это не неожиданность. Неожиданности в сущности не было, но было какое-то... Странное затмение. Быть может, это началось еще в первый спектакль, когда после такого долгого промежутка он снова увидел ее, а может быть даже раньше, что в дни молодости его, когда она, милая, чистая девочка, впервые полюбила его. Недаром же он, избегавший всех новых знакомств, так охотно поехал только для того, чтобы увидеть ее. И все время, что она была в Петербурге, разве не влекло его к ней, несмотря на всю антипатию и некоторую точно брезгливость, которую он чувствовал к окружающему ее обществу? Но тогда чувство это было неясно, неуверенно, почти бессознательно. Он сам бы, пожалуй, не поверил. если бы подобная мысль пришла ему тогда в голову. А между тем, едва она уехала, как он стал тосковать и дошел до того глубокого уныния, апатии и полной неудовлетворенности в своем существовании, которые под конец так сильно овладели им. Конечно, это было также отчасти и плодом чисто физического перетомления от занятий, но кто знает, имели ли бы эти... занятие такое разрушительное действие, если бы сам он был в другом, более отрадном настроении? Не была ли это просто безотчетная тоска по ней? Но всего сильнее поражало его, каким образом он, так хорошо знавший себя, так привыкший все разбирать и взвешивать себе, мог так долго не понимать и даже не замечать того, что бессознательно Для него самого родилось, развивалось и выросло постепенно в душе его. Еще сегодня ночью, когда, словно движимый инстинктивным предчувствием, так радостно стремился в Москву, он почти не думал о ней. Теперь он понимал, почему в последнее время стал часто думать о женитьбе, о Мэри. Почему так сильно стал ощущать недостаток женского существования в своей жизни? Вспоминая тогда Ольгу, он воображал, что думает о ней только потому, что вообще стал думать о женщинах и не понимал того, что думает о женщинах только потому, что думает о ней и ощущает их недостаток в своей жизни только потому, что ему недоставало ее, Ольги, который бессознательно для него самого стремилось все его существо. Когда она опять вышла на сцену и взглянула в его сторону, он почувствовал, как она сразу отыскала его... «в толпе и глядит на него». Произнесенные ею слова были небрежны и рассеяны. Словно все еще отвлеченные, сосредоточенные мысленно на чем-то другом, она не могла сразу войти в роль. Пемезов тревожно смотрел на нее и радуясь ею, и в то же время невольно боясь за нее. Он видел, что она не только не играет так художественно и горячо, как обыкновенно, но просто плохо даже». Видимо, не думая о том, что делает, и говорит скорее машинально, по привычке. И это было заметно ни одному ему. Публике тоже почувствовалось легкое удивление, и какой-то господин, сидевший после Чемизова, тихо заметил своей даме. Что это с ней? Но публика имеет своих любимцев, и любимцы эти имеют свои права. И многое прощают такого, что другим даже в меньшей степени не простят никогда. На их промахи и недостатки толпа точно безвольно, сговорившись между собой, добродушно закрывает глаза, притворяясь, что ничего не замечает. А если не заметит, а если не заметить уже невозможно, тогда всячески старается оправдать и извинить их друг перед другом. Так было и сегодня. Все сознавали, что Леонтьева не в ударе и играет плохо, но как бы не только вполне прощая ей это за прежние заслуги, но желая еще словно ободрить и уверить ее, что никто на нее за это не в претензии, и чтобы она не беспокоилась такими пустяками, ее вызывали и аплодировали чуть не больше обыкновенного. Во время антракта Чемизов, боясь еще сильнее от плечи ее, не пошел к ней в уборную, как ему того хотелось, но решил по окончании спектакля дождаться ее у театрального крыльца, подле которого во времена Оны они, студенты, поджидали, бывало, своих кумиром. В пятом акте Ольга была несколько лучше, но все еще слабее обыкновенного. И только уже в самом конце действия она опять разыгралась, и слова «Мой Уриэль, и ты мог думать, что та душа, которую так нежно ты развивал, не знала, как платить свой долг любви», сказала так хорошо, что Чемизов невольно понял, почему публика так легко простила ей испорченный акт. Для одного этого места Стоило прийти, смотреть ее. Смерть как будто боролась с ней с любовью, и физическое страдание, передаваемое ею с потрясающей силой естественности, как бы сливалось с последними вспышками страстной любви к Уриэлю. Она говорила с ним уже с трудом, среди стонов, Судорожно вздрагивая в предсмертных муках, от которых лицо ее точно осунулось и посинело, но все-таки не отрывало от него своих глубоких влюбленных глаз. И взгляд ее все потухал, и мерк на милом ее лице, черты которого она точно хотела запечатлеть и унести с собой вечность. И она умерла с этим открытым, застывшим и действительно потухшим взглядом. Странное чувство ходило Чемезова, когда занавес опускался какое-то жуткое и страстное желание увидеть ее скорее опять живое и радостную, какое она стояла перед ним час назад своей уборной, когда ее глаза так ярко сияли перед ним. На театром точно пронеслась действительная смерть, испугавшая на мгновение всю эту впечатлительную толпу, напомнив ей страшную перспективу в ту самую минуту, когда она меньше всего думала о ней и желала только забавляться и наслаждаться. Тут и там виднелись бледные, взволнованные лица, маскировавшие тяжелое впечатление, инстинктивный страх под веселыми шутками и аплодисментами. Чемисов радостно вошел на морозный воздух. Ольга, как артистка, не удовлетворила его сегодня даже в последней сцене, хотя провела ее с потрясающим реализмом. Но реализм этот был ему почему-то неприятен. Она была такая большая, истинная артистка, что могла обходиться и без него, или, вернее сказать, должна была художественно маскировать Его силу и свой прекрасного талант и желание видеть ее живой, здоровой и счастливой, все усиливалось в нем. Через несколько минут ее фигура, закутанная в шубу и платок, показалась в низеньком актерском подъезде. Они сразу увидели и узнали друг друга. И она прямо с улыбкой пошла к нему навстречу и чему-то весело засмеявшись, взяла его под руку так просто и спокойно, точно была уверена, что найдет его здесь. И это, и это я знала, — сказала она радостно, улыбаясь ему. Он ничего не ответил и только крепче прижал к себе ее руку, сильно по-мужски опиравшуюся на него. Она была без шляпы, с головой покрытой просто мягким белым платком, и блестящий, крепкий снежок, крутившийся в воздухе, падал на ее пушистые, чуть-чуть развивающиеся волосы, блестя в них алмазными искорками. — Я провожу вас, — сказал он ей тихо, но она крепко, точно удерживая, прижала к себе его руку. — Нет, зайдите, пожалуйста. «Мама будет так рада!» Я рассказала ей про нашу встречу в Петербурге, и она очень обрадовалась. «Нет, зайдем. Хорошо?» Он молча кивнул ей головой и пошел рядом с ней, почти ничего не говоря, и только радостно ощущая подле себя ее милое присутствие. На душе его было так странно, но хорошо, и ему хотелось молчать, внутренно наслаждаясь и созерцая это прекрасное новое чувство, которое... озаряла и согревала его каким-то теплым, светлым лучом. Ему было жаль говорить и разрушать его сладкое очарование словами. Зато Ольга была вся жизнь и вдохновение. Она говорила, говорила без умолку. Глаза ее блистали, щеки горели. Она поминутно чему-то весело смеялась и вся была в таком нервном порывистом возбуждении, от которого каждый звук в ее голосе и каждая жилка на лице ее, казалось, трепетали жизнью и радостью. Чемизов почти не различал слов того, что она говорила ему наслаждением, только прислушиваясь к ее молодому ликующему голосу, звучавшему путь для него, как прекрасная музыка, певшая гимн радости, счастью. Ему хотелось бы идти так рука об руку с нею, слушая эту радостную музыку еще долго-долго, и его невольно огорчало, когда через несколько минут они подошли к какому-то дому, и он вдруг Узнал этот дом, когда-то так хорошо знакомый ему. На минуту они остановились перед подъездом, и Ольга, выпустив ее в руку, спешила что-то досказать ему, видимо, желая и не решаясь, так же, как и он, войти в этот подъезд. Но вдруг, не досказав еще до конца какой-то фразы, снова взяла его под руку и повернула назад. «Тут можно обойти кругом», — сказала она. прерывая на мгновение сама себя, и они пошли опять. Улицы были уже почти пусты, лишь редкие прохожие попадались и, и близко прижавшись к друг к другу. Они шли совсем одни, только снег, чистый, пушистый, заново выпавший вечером, поскрипывал под их ногами, да небо, все усеянное яркими зимними звездами, синело где-то высоко и торжественно над ними. И все это старое, вечное, привычное, почти незамечаемое прежде, казалось зовут теперь как бы тоже вдруг обновленным, сияющим и как-то особенно прекрасным.